Вдруг подошва его сапога Шаркнула почему-то твердому и определенному Словно корабельный киль по гибельной мели Или подолгожданной береговой отмели Он глянул под ноги Там было что-то вроде мелкого белого песка Богатырь оглянулся по сторонам Туман редел и рассеивался Над головой, почти касаясь макушки Простирался потолок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 Перестали быть сами собой Стали, как все Ты не забыл, что здесь говорят на выворот? Сумеешь понять и объясниться? Или мне снова за тебя отдуваться? В детстве приходилось баловаться, взрослых дразнить Гляди, гляди, Карбаксая чествуют Насильники Навьего царства обступили мертвого Скифа Сгрудились, стали его обнимать, целовать Глотить по могучей спине, пихать в могучий живот Пополнение пришло Нашу полку прибыло, но ну, держись, сынок У него еще мамкины пирожки в кишках играют И чего, повытрясем Получишь сейчас навью прописку Чтоб небытие медом не казалось «Ничего себе! Встречают, как новобранцев в дружине!» — хмыкнул про себя Жихай. «Как новичка в тюремном застенке», — сказал, точно угадав его мысли Колобок. А покойники продолжали галдеть, вызнавать у пришельца новости. «Но как там? Стоит земля? Вертится ли? Красуется ли Рим, вечный город?»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 «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?» «Когда дождь и ветер стучит в окно?» «Когда деревья были большими?» «Когда казаки плачут?» «Кто вы, доктор Зорга?» «Кто кого?» «Кто смеется последним?» «Кто пролетел над гнездом кукушки?» «По ком звонит колокол?» «По осени считают?» «Почему Карла не вылез из мешка?» «Что вообще творится?» Жихарь не выдержал и отбежал в сторонку. «Ничего не поделаешь. Вечные вопросы», — объяснил Колобок. «Их ведь за тысячелетия много накопилось». «На пару-тройку я бы запросто ответил», — сказал богатырь. «Про закалённую стали, про доктора Зорга, пример. «Нет нужды. Здесь просто порядок такой». «Когда же до нас дело дойдет?» Жихарь расправил грудь, громко хакнул, так что тихоголосые умруны приумолкли. Богатырь вышел вперед и отвесил покойникам глубокий поклон. «Хлеб да соль!» — воскликнул он. «Астрал да зловеще отозвался кто-то. «Кто здесь?» Гостей.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 А я слышал, что мертвые не знают о смерти Усмехнулся жихрь Ничего и дразница, мразь дышащая, теплокровная Я не только дразниться умею, пообещал богатырь Я еще и не учить, мастер Неужто за гробом отменяются все людские законы? Я хоть и живой, но все равно гость Тем более редкий Опять же...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 Птицу убить, рыбу вылавливать Муравья ни одного не раздавили Таракан со стола не стряхнули Комара не прихлопнули Микробов и тех у вас нет Что вы там у себя наверху думаете? Отчего порядок нарушаете? Мы уже подписи трудящихся собираем С непредсказуемыми последствиями Думаете же вы, так управа на вас нет? Управимся, нас ведь больше вашего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 Рахача и лязгая на ходу, к Жихарю шел король Яртур. Совсем такой же, который остался в столинградском кабаке, только доспехи на нем были жестоко изрублены.